и отцу отдать ту же справедливость, он в отчаянии. Но вот что он мне сказал. «Я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости. Если мне это не удастся, придется взойти на гильотину, и я взойду, так как люблю честь моего сына так же, как и его жизнь». Этим свидетельством роль весьма жалко и неудачно сыгранная оканчивается. Прости. Жуковский, Пушкину, 19 ноября 1836 года. 10 ноября. Молодой Геккерну меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным. Жуковский. Конспективные заметки. Через несколько дней Геккерна-тец распустил слух о предстоящем браке молодого Геккерна Екатериной Гончаровой. Он уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в своячнице, что уже давно он умоляет ее отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашается. Но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие. Отец требовал, чтобы об этом, во всяком случае, ни слова не говорили Пушкину, чтобы он не подумал, что эта свадьба была только предлогом для избежания дуэли. Зная характер Геккерна отца, скорее всего, можно предположить, что он говорил все это в надежде на чью-либо нескромность, чтобы обмануть доверчивого и чистосердечного Пушкина. Как бы то ни было, тайна была соблюдена, срок близился к окончанию, а Пушкин не делал никаких уступок, и брак был решен между отцом и теткой, и госпожой Загряжской. Было бы слишком долго излагать все лукавые происки молодого Геккерна во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерны старый и молодой возымели дерзкое и подлое намерение попросить госпожу Пушкину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это низкое предложение. Князь Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу. История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к своячнице Пушкина, будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкина, и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак. Ему было с небольшим 20 лет. Теперь Геккерн позволял сыну жениться, и для самолюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше. Стреляться ему было уже не из чего. А в городе все могли понять, что француз женится из трусости. Бартенев со слов князя Вяземского. Мое посещение Геккерна. Его требование письма. Отказ Пушкина. Письмо в котором упоминает о сватовстве. Свидание Пушкина с Геккерном у Загряжской. жуковский конспективные заметки. Примечание. Геккерн упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению брачного проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерения Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерина, Жуковский записывает его требования письма. Путь компромисса был указан, и инициатива замерения по мысли Геккерина должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерину письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеринов, но Пушкин не пошел и на это. «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве», записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было бы упомянуто о сватовстве, как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерину было всего неприятнее. Есть основания утверждать, что такое письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерину отцу, но оно, конечно, оказалось неприемлемым для Геккеринов.